Глава 16. Ответ жестокостью на жестокость. Алексей Смирнов и Егор покинули деревню в 6 утра и продолжили движение по лесу. Погода не задалась с рассвета, и мелкий дождик назойливо моросит, небо относительно затянуто, и погода не предвещает ничего хорошего. В рюкзаке Алексея нашлись два дождевика которые шуршат при малейшем движении. Егору шуршание доставляет дискомфорт, и он начал доставать Алексея. — Дядь Лёш, ты где эти целлофановые пакеты раздобыл? Нормальных дождевиков не нашлось? — Радуйся, что хоть такие есть, — ответил Алексей и через секунду добавил. — Нет, не нашлось. В рюкзаке были только эти. — Значит, надо было положить в него нормальные, а не эти, дешевки, — не унимался паренек. С самого утра он начал доставать Алексея, докапываясь до каждой мелочи. «Егор, ты чего ко мне привязался? Не стой ноги встал. Могу увеличить время до привала вдвое. Я дождевики в рюкзак не клал, они там были, когда он у меня появился». Я все понял, в голосе Егора сразу поубавилось спеси. «Не нужно время увеличивать, просто у меня ноги отваливаются от этих походов. И еще не выспался». «Могли бы на пару-тройку часов подольше отдохнуть. Ноги скоро привыкнут к нагрузке. В связи с апокалипсисом тебе придется много тренироваться, чтобы научиться выживать. А сильные и выносливые ноги гарантируют успех свалить от толпы зараженных», объяснил Алексей. «Мы отдыхали восемь с лишним часов. Этого достаточно, чтобы выспаться». «Ну, а я не выспался. Мне хоть десять все равно мало», пробубнил мальчишка, Отставая от Алексея на несколько шагов, прибавив ходу, он обогнал его и уже нормально заговорил: "Дядь Леш, а откуда у тебя рюкзак появился? Ты его нашел, одолжил у одного человека?" Буркнул Алексей: "Круто. А кто этот человек? Он тебе его просто так отдал? Нет, он им расплатился. Ты ему что-то продал? Нет, он расплатился за попытку лишить меня жизни. О, круто." Егор обогнал Алексея и, повернувшись к нему лицом, начал бежать спиной. «Дядь Лёш, а расскажи, как ты его убил?» «Нечего особо рассказывать. На второй день это было. Я уже довольно далеко от города отошел и встретил одного дурака, который на мой автомат позарился. У меня патронов не было. Он мне в грудь из ружьишка стрельнул. Да только я в броне был и картечь вреда не нанесла. Пока ружье перезарядить пытался, я его прикончил». — рассказал Алексей. — Да, рассказчик из тебя, дядь Лёш, совсем не важный. Егор развернулся и пошел, как прежде, опустив взгляд на землю. — Это не рассказ, а отчет какой-то. — Егор, ты достал меня, — начал злиться Алексей. — Как девчонка. То тебе не нравится, это тебе не так. Ты спрашиваешь что-нибудь нормальное, а не то, как я тому дураку шею свернул. — Хорошо, — оживился мальчишка. — Давно ты в спецназе служишь? — Десять лет служил. И чем вы там занимались подразделение антитеррора. Думаю, название само за себя говорит. Да я знаю, что это такое, дядь Лёш. Вот ты же много где был, видел там всякое. Что запомнилось больше всего? Есть один случай, вспомнил Алексей. Так уж и быть, расскажу. Тем более до привала времени еще полно. Шагай до да шагай. Алексей снял с пояса фляжку. Промочил горло и начал рассказывать. «Я тогда первый год в спецназе служил. Расскажу то, что потом от других узнал, и в чем мне пришлось принять участие». В Ростове-на-Дону появилась семейная пара, которая занималась благотворительностью. Ничего особенно выдающегося не делали. У них был белый микроавтобус, на котором они два раза в неделю ездили по городу и угощали детей всякими сладостями. Каждый вторник и пятницу, два месяца подряд, они приезжали в определенное место, вставали неподалеку от двух больших школ как раз к тому времени, когда почти все уроки заканчивались. Не знаю, проверяли наши их или нет, но факт, что мы тогда ничего не смогли сделать, налицо. Был май месяц, и стояла отличная погода. Фургон приехал, как обычно, и встал на привычное место рядом с городским парком. Они открыли задние двери и принялись раздавать сладости. Конфеты, шоколадки, зефир, мармелад и прочее. Детей набежало огромное количество. Взрослых тоже немало. Все играли и веселились, поедая вкусные угощения. Кто рядом с машиной, кто в парке. Для всех это давно стало нормой. Так сказать, маленький праздник. А потом этот чертов фургон просто взял и взорвался. Общее число погибших превысило 200 человек. Около 50 человек скончались от полученных травм в больнице. Наша группа прилетела на место взрыва спустя три часа. Мы три дня находились там и занимались ликвидацией последствий. После тех событий в стране был объявлен трехдневный траур. Позже, спустя несколько месяцев после взрыва, были вычислены все к этому причастные и успешно ликвидированы семейная пара была не причастна к взрыву. Они просто работали на липовую благотворительную фирму и ни о чем не подозревали. Бомба, установленная в микроавтобусе, была спрятана там накануне этого же дня, ночью, и приведена в действие дистанционно. На моих глазах трое человек не выдержали увиденного, их психика сломалась. «Такое не каждый может пережить, я пережил» и стал гораздо невосприимчивее к подобным моральным нагрузкам. Решил для себя твердо, что бы ни случилось, буду бороться с терроризмом. Было еще много происшествий, закончил Алексей. Но именно это врезалось в память сильнее всего. Лес стал заметно редеть, и через 10 минут показалось большое поле. С относительной возвышенности отлично просматривается уходящая вдаль автомагистраль. Дождик утих но обещает в скором времени вернуться. «Все, привал», — скомандовал Алексей, скинув рюкзак с плеча. Место выбрал относительно безопасное. Чуть в глубине леса, но с хорошим обзором. О зараженных Алексей не беспокоится. Больше всего его тревожат мародеры и бандиты, которых после апокалипсиса стало слишком много. «Дядь Леш, а где мы сейчас находимся?» — спросил Егор, уплетая тушенку прямо из банки. «Где-то в 200 километрах от Твери, со стороны Питера», — ответил Алексей. «А где находится твой друг Шухов?» «Шухов рядом с Тверью. Когда мы окажемся ближе, я буду лучше чувствовать его местоположение». «А как ты это делаешь?» — спросил Егор. «Ты телепат?» «Ты так спокойно об этом говоришь, будто каждый день телепатов видишь», — улыбнувшись, пробормотал Алексей. «Нет, я не умею читать мысли. Но после того, как заразился вирусом, если это непростое совпадение, начал чувствовать Шухова. Какая-то непреодолимая сила несет к нему. Зомби же случились, значит, и телепаты могут быть. Теперь я готов во многое поверить», — сделав пару глотков воды из бутылки, Егор продолжил. Если эти способности проявились из-за вируса, то может проявиться еще что-нибудь, например, суперсила. — Ага, еще и летать начну, — воскликнул Алексей. — Давай ешь, дурень, через 10 минут выдвигаемся. Лес кончился, и теперь им предстояло пройти участок длиной около 20 километров, двигаясь по полю. Алексей Смирнов не хочет приближаться к шоссе ближе, чем на 100 метров. Брошенные машины, которые он рассматривает в бинокль, выглядят уныло. У многих разбиты стекла. Одна сгорела, и черный остов, некогда дорогой иномарки, печально смотрит на уцелевших собратьев. Пока шли по полю, Алексея не покидало чувство тревоги. Он три с лишним часа пытался найти причину беспокойства, но так и не понял, в чем дело. Лес уже показался вдали... И остается только пересечь шоссе, дать с километр по полю, и они будут в безопасности. Относительный, конечно. Взобравшись по насыпи, Алексей с легкостью перепрыгнул через ограждение, дождавшись Егора, пошел на другую сторону дороги. Тут его осенило. Нигде нет зараженных. Достаточно длинный участок дороги хорошо просматривался в течение трех часов, пока они шли по полю, Но ни одного зараженного им не встретилось. Либо они дружно собрались и ушли на праздник, либо их кто-то убил. И верный только второй вариант. Тревога усилилась до предела. Волосы на затылке встали дыбом, а виски начали пульсировать. Алексей понял, что за ними наблюдают. Кто-то устроил на них засаду. Плавно изменив направление, он пошел вдоль ограждения к легковушкам и, не открывая рта, прошипел идущему в двух шагах Егору. Заткнулся и внимательно выслушал меня. «Голову не поворачивай и не делай резких движений. Идем вдоль дороги к красной машине. Останется меньше пяти метров, наклоняешься и бежишь к ней. Прячься за передним колесом. Там самое безопасное место». Егор удивленно уставился на Алексея. «А зачем?» – спросил он. «Беги к машине!» — рявкнул Алексей, слегка присев, и тут же раздался выстрел. Пуля попала Смирнову в плечо. Интуиция в который раз спасла от верной смерти. Пробив лямку, она прошила мышцу выше ключицы и застряла на выходе. Алексей рухнул на асфальт. В момент выстрела он успел засечь стрелка, который сидит в машине в 100 метрах впереди. К счастью, Егор среагировал как надо и, согнувшись, рванул под прикрытие машины. Снайпер выстрелил, но пуля прошла выше. Отстегнув рюкзак, Алексей перевернулся на спину и снял с него автомат. Бросив взгляд на сидящего у переднего колеса Егора, показал ему большой палец: Не шевелись, Егорка, я целый! Пуля пробила мышцу на вылет. Не ранение от царапина. Развернув рюкзак, Алексей достал из бокового кармана гранату F1 и пополз к машине. Добравшись до заднего колеса, сел к нему спиной и, посмотрев на трясущегося от страха мальчишку, сказал «Не боись, Егорка, ты же крутой спецназовец, тем более снайпер совсем стрелять не умеет, оружие у него не ахти какое, обычная мелкашка. Сейчас автомат его щелкнул. И дальше пойдем». Егор не услышал его, пребывая в состоянии транса, его колотит крупная дрожь. Чертыхнувшись, Алексей снял автомат с предохранителя, и, развернувшись, сел у колеса на четвереньки. Резко привстав, он выглянул из укрытия и спрятался обратно. Картина не сильно обрадовала. Шесть вооруженных парней медленно идут в их сторону. «Эх, Егорка, придется нам пошуметь!» — воскликнул Алексей, вскрывая ножом ткань костюма в районе плеча. Убедившись, что рана пустяковая, он продолжил. «Парень!» «Что же ты меня подводишь?» – бросив взгляд на перепуганного мальчишку, сцепившего руки на груди, он понял, что помощи от него не дождется. «Ну и черт с тобой, сам справлюсь!» Отложив автомат в сторону, Алексей взял в руку гранату и прикинул расстояние для броска. «Слишком далековато. Стоит дождаться, пока подойдут ближе. «С бандитами воевать одно удовольствие!» – снова заговорил он. Никакой дисциплины. Идут как по подиуму. Сомнений, что перед ним обычная шайка бандитов у Алексея не возникла. Слишком плоско работают. Будь среди них профи лежать Алексею мертвым на асфальте. Или, скорее всего, в поле. «Слышал хоть раз, как граната взрывается?» — спросил Алексей, все еще надеясь вывести Егора из транса. «Наслаждайся, боец! И лучше прикрой уши!» Нагнувшись, Алексей заглянул под машину и увидел, что шестеро идиотов уже в 15 метрах от него. Выдернув чеку, он нажал на предохранительный рычаг и, выждав мгновение, привстал и метнул ее прямо в бандитов. Хлопнуло ружье, затем второе, но Алексей уже был в надежном укрытии. Стреляли дробью, и стекла иномарки осыпались. Затем рванула граната. Ударная волна и разлетевшиеся осколки вышибли стекла в стоящих поблизости машин. Алексей зажал уши руками и открыл рот сразу после броска, поэтому его не оглушило. Егор не сделал того же и теперь удивленно крутит головой. Подхватив лежащий на асфальте автомат, Алексей осторожно выглянул из укрытия и увидел улепетывающего в противоположном направлении снайпера. Оставшись без поддержки, парень все бросил и решил по-быстрому свалить. Поймав мелькающие ноги в прицел, Алексей плавно нажал на спуск. Оружие толкнуло в плечо, и беглец, споткнувшись, упал. Пуля перебила ногу чуть выше колена. «Далеко не уползет», — подумал Алексей и вышел из укрытия. Четверо бандитов, оказавшихся к взрыву ближе всего, мертвы и частично разбросаны по асфальту. Пятый лежит на спине и все еще жив, но сильно посечен осколками. Шестой отползает в сторону, оставляя на дороге кровавый шлейф. Они так и не поняли, что их убило. Все молодые ребята не старше 30, а один ровесник Егора. Без угрызений совести Алексей добил раненых выстрелами в голову. Осталось привести в чувство Егора и немного подлечиться. Присев на корточки. Напротив мальчишки он влепил две хлестких пощечины. Эффект превзошел все ожидания. Егор испуганно уставился на Алексея. «Все, хватит!» — рыкнул Алексей. «Ты боец или девчонка? Встал и начал помогать мне!» Егор поднялся на ноги и, наконец-то, оправившись от шока, решил оценить последствия боя. От вида трупов ему стало плохо, и он лишился содержимого желудка там, где стоял. Спустя пару минут мальчишка активно помогал Алексею накладывать повязку. Деформированную пулю они нашли в плотной лямке походного рюкзака. «Зашить бы надежнее», — сказал Алексей, натягивая изорванный костюм на голое тело. «Но за неимением лучшего и повязка сойдет». Закончив все дела, они выдвинулись по шоссе в том направлении, где сидел снайпер. Далеко не уполз. «Спрятался где-нибудь за машиной», — сказал Алексей, морщаясь от боли. Рюкзак давил на плечо, доставляя массу неприятных ощущений. «Кто?» — спросил Егор. «Парень, подстреливший меня». «Так ты его не убил?» — удивленно спросил Егор. «Нет, только ногу прострелил». Подойдя к машине, в которой сидел снайпер, Алексей достал из нее малокалиберную винтовку ТОС-8 с оптическим прицелом. «Я же говорил, мелкашка». Раненого снайпера нашли через 50 метров рядом с белым микроавтобусом. Выглядел паршиво. Пуля раздробила бедро, и осколки кости торчат из раны. Парняга сумел перетянуть ногу веревкой выше ранения и сидит, прислонившись спиной к колесу. Заметив Алексея и Егора, он сильно испугался. — Как тебя зовут? — спросил Алексей, присев рядом с ним на корточке. — Я... — Серега. «Парни, только, пожалуйста, не, не убивайте меня!» «У меня жена и дочь», — выпалил он и захныкал. «Не ной!» — рыкнул Алексей и вытащил нож. «Значит, жена и дочь. Удивительно!» «А те шестеро кто такие?» «Это такие же выжившие, как и я. Мы организовали убежище в пятнадцати километрах отсюда, а сегодня поехали за припасами в город. Я не хотел в тебя стрелять, это ну, случайно получилось». Ох, да, случайно!» — улыбнувшись, сказал Алексей и резко воткнул нож пленнику в бедро. Дождавшись, пока Серега перестанет кричать, он продолжил. «Слушай меня. Если хочешь, чтобы оставил тебя в живых, ты должен честно ответить на все вопросы». «Ты меня понял?» — раненый начал энергично кивать головой, и Алексей спросил. «Сколько человек вы убили на этой дороге?» «Одиннадцать». Восемь мужчин и три женщины. Ответ неверный, спокойно сказал Алексей и повернул нож на 90 градусов. Громкий крик разорвал тишину. Егор наблюдает за происходящим совершенно спокойно. Я вижу, если человек лжет, сказал Алексей, когда раненый сумел немного успокоиться. И дам тебе еще одну попытку. Сколько человек вы убили на этой дороге? «Девять мужчин, четыре женщины и троих детей», — выпалил Серега и с ужасом уставился на Алексея. «Зачем? Что вам сделали эти люди?» — лицо Алексея исказило гримаса ярости и злости. «Оружие и припасы! Мы не смогли сунуться в город, там слишком много зомби, поэтому решили убивать проезжающих по шоссе», — объяснил Серега, постоянно всхлипывая и бросая жалобные взгляды на Егора. Любители легкой наживы. Вы конченные люди. Ты что-то сказал про жену и дочь? Рявкнул Алексей. Да, там, в нашем убежище, и еще жены и дети тех парней, которых ты убил. Что, прямо у каждого по жене и ребенку? усмехнувшись, спросил Алексей. Нет, только у троих. Если ты убьешь меня, то через несколько дней у них кончится еда, и они умрут. Парень с надеждой посмотрел на Смирнова, но тот остался беспристрастным и заговорил. «Ты, кажется, настолько глупый, что ничего не понимаешь. Я не стану убивать тебя. Смерть слишком просто. Ты будешь долго мучиться, обещаю». Выдернув нож, Алексей ударил раненого рукоятью в голову, и тот потерял сознание. Открыв багажник ближайшей легковушки, он загрузил тело и захлопнул крышку. — Дядь Леш, а мы с ним не слишком жестоко. Все-таки у них же дети, — спросил Егор Алексея, когда они продолжили путь. Даже если он сказал правду, и жены с детьми реально существуют, мы ничего не в силах сделать. Они сами решили свою судьбу, — ответил Алексей. — Почему люди стали такими? — с грустью спросил мальчишка. — Нас ведь и так мало. Зачем убивать друг друга? Тут все просто. Отсутствие закона порождает преступность и беспредел. А выживает, как правило, сильнейшее. Я понял. Дядь Леш, мне что-то есть сильно захотелось. Дойдем до леса, привал устроим? Обязательно. Отдохнем пару часов и снова в дорогу. Нам предстоит долгий путь».